Время у нас еще есть. Мы продолжаем наше путешествие. И сейчас ну, это можно расценивать как своеобразный бонус. У нас оказалось свободное время. У нас оказался еще один замечательный рассказ. И называется он «Очень серьезно. То есть закончим мы сегодняшнюю модель для сборки чрезвычайно серьезной в мыслях о вечном. Рассказ этот называется «Мыслитель». «Высокий крутой холм, вершина которого поросла лесом, возвышался над равниной в лучах палящего солнца, отбрасывая густую тень на полоску земли, за которой начинались джунгли. На почти отвесном его склоне как раз посредине прилепился огромный серый утес, напоминавший фигуру великана, погруженного в размышления». Этот утес, неровный, щербатый, изъеденный водой и ветром, так разительно походил на гигантскую статую человека, занятого решением мировых загадок, что еще со времен исчезнувших Чиапасеков назывался «мыслитель» и внушал верный страх. Медно-красное небо чьяпаса заливало раскаленными лучами горы, долину и джунгли. В нескольких милях к югу расположился городок Поленки, вблизи которого покоятся оплетенные вьющимися растениями руины и остатки позабытой цивилизации. Там, в поленке, ближайший кабачок, где бедный пион мог удалить жажду, а также стряхнуть с себя мистический страх, внушаемый этим колоссом, погруженным в вековечные думы. Неуклюже развернув мулу в конце борозды и перенеся вслед за ним саху, Хосе Филиппе Эггверола остановился и оттер платком под с дочерно до загорелого лица, облизнул потрескавшиеся губы и отогнал кучу москитов. Слева в зарослях джунглей насмешливо тявкали, пищали и вили невидимые твари. Справа вздымался крутой холм с выступающим каменным чудовищем. Тень огромной головы падала на наисквозь, доставая самые дальние борозды. Так высоко в небо возносилась голова гиганта. Хосе Филиппе Гуэрролло старался не смотреть на мрачную фигуру мыслителя. Ни разу еще он не взглянул ей прямо в лицо. Это считалось опасным Он не имел ни малейшего представления, почему Но испытывать судьбу не решался И так уже, по мнению многих, он вел себя слишком неосторожно Только брат Бенедиктус Святой водой до несколько сумасшедших ямки Могли следовать пословице Что и кошке дозволено глядеть на царя И, насколько ему было известно Ничего плохого с ними не случилось Но у него, Хосе Филиппе Не было сандалий из сыромятной кожи. Никогда в жизни не удалось ему пленить Пухленькую синьориту И никогда не выигрывал он в лотерею ни единого песа. Вся его собственность состояла из семи окров болотистой, нагоняющей лихорадкой земли, соломенные хижины, расположенные по соседству с кабачком, сахи, мулы и пары драных штанов. Несмотря на палящий зной, по спине его пробежал холодок. Так громаден был гигант, так величав, так царственно равнодушен к возне крошечных существ, пошавшихся внизу его исполинских ног. Издвинув вперед соломенное, плетеное вручную сомбреро, чтобы солнце не било в глаза, Косе Филиппа хлестнул крепкие, грязно-серые ягодицы молы и громко закричал На, Мол! На! На! Мол поспешно поплелся. Наливши всей тяжестью тела на саху, Косе Филиппы пошел за ним, неуклюже ступая по свежесках земле босыми ногами. Высоко в небе мыслитель продолжал думать свою думу, не замечая крошечных букашек внизу, двуногую и четвероногую, медленно приближавшихся к его тени. Он восседал на этой скале так давно и был так сильно изъеден временем, ливнями и ветром, что никто не мог с уверенностью сказать, выкисал его в страдавние времена рука искусного мастера или он был всего-навсего причудливым порождением. Но истинно заключалось в том, что он не был ни игрой природы, ни древним идолом, тени многие, кто видел его и пытался научно объяснить факт его существования, совершали ошибку, отбрасывая очевидную его воду собственной фантазии. Он был именно тем, чем казался мыслителем. В этом отношении шестое чувство Хосе Филиппа, внушавшее ему безотчетный страх, явилось более верным судьей, чем эрудиции его образованных соплеменников. Человек из скотины с замиранием сердца вступили в полосу тени, отбрасывая ему каменным изваянием. Снова выйдя на свет, Хосе Филиппа, прокашлявшись от пыли, с облегчением вздохнул. В любом другом месте тень радовала его, как всякого пиона. В тени спасение от жгучего солнца, в тени можно предаться безделью, поваляться на земле, блаженно вытянув голые до колен ноги, и слушать умные речи вырного ленивого сеньора Антонио Мигеля, Гаутисола и Лосареса, который умел не только читать, но и писать. Любимым его изречением было «Пусть работают ямки, они более развитый народ. Но сейчас тень не радовала его. Не вообще тень, а именно это. Короткая, густая тень колосса, который гнал отсюда прочь индейцев и пионов, охраняет этот клочок земли от всех, кроме самых храбрых, таких как Хосе Филиппе. Он даже частенько жалел, что храбрость его так велика. Им восхищались в поленке. О нем говорили даже в далеком Вилье Эрмосе. Очень приятно, когда тобой восхищаются, особенно в родном поленке, за стойкой, в шумном веселом кабачке. Но платить за похвалы приходилось дьяволу на этом поле осененном зловещей тенью. И цена с каждым днем становилась все выше». Здесь не было восхищенных зрителей, здесь только он сам, его бессловесный мул и каменный под подножия которого не смеют выбегать даже холодные обитатели джунглей. Дойдя до конца поля, он развернул мул, перенес саху, вытер платком лицо, отогнал москитов, поправил Самбрера и с опаской взглянул на скалу. Но, мул, но! Его голос уносился к каменной крепости, эхом завывал в ней, проваливаясь в расщелины, прыгая с одного отрога на другой. Ному! No Но! No! В непроницаемые гуще джунглей верещали попугаи, кто-то тяжело ухал в самых недрах зеленого ада. Где-то в отдалении тресного ветка. Ному! No Но no! мыслитель очнулся. Неторопливым титаническим усилием как в кошмарном сне мыслитель приподнял руку, подпиравшую голову, и снял локоть с бугра, изображавшего округлость колена. Весь его огромный торс пришел в движение. Гора жила, подножье содрогнулось, и две тысячи тонн камня обрушились вниз, разлетевшись на милю кругом. Грохот стоял такой, точно раскололись одновременно земля и небо. В джунглях залаяли, запищали, завыли, зарычали тысячи приглушенных голосов, выражая несказанное удивление. Мул остановился в испуге, предая ушами. Хосе Филиппа точно прирос к земле. Он глядел не вверх, а вниз, себе под ноги на борозду, которые затемняла гигантская тень. Он видел, как локоть оторвался от колена и начал подниматься вверх. Ладони Хосе Филиппа взмокли, Пальцы, державшие саху, бессильно разжались. Медленно против фоли он обернулся. Сердце его мгновение ока обратилось в речного угрябьющегося на крючке. По носу, за ушами, по икрам побежали тоненькие струйки пота. Мышцы челюсти, живота и бедер вдруг стали точно ватные. Голова закружилась, как будто он долго стоял, нагнувшись под палящим солнцем. Он не мог сдвинуться с места, не мог шевельнуть ни единым мускулом. Он остолбенел точно его навеки. Вечные установили здесь, подобно каменному изваянию, на которое он сейчас смотрел. Оглашая воздух душераздирающим скрежетом, мыслитель постепенно могучим усилием отъединился от горы. Лавина камней, гальки, земли сыпалась по его бокам. Густая пыль опутала ноги. Огромные валуны неслись вниз, подпрыгивая, и катились по полю. и падали в трех шагах от пригвожденного к земле свидетеля чуда. Загремев суставами, мыслитель выпрямился и неподвижно замер. Его выросшая тень упала над джунгли, и тревожный гомон в чаще стих. Умолкли птицы, только медно-красное небо по-прежнему изливало на землю раскаленные лучи. Весь мир отцепенел, объятый изумлением и ужасом. Мыслитель вздохнул, точно вздохнул ветер, искатель приключений, заблудившийся в незнакомых горах. Затем вдруг мыслитель, ничем не обнаружив своего намерения, огромными пальцами осторожно взял мула... Сбруя натянулась и лопнула, и несчастное животное, перевернутое вниз головой, мгновение ока, изнесенные на стометровую высоту, задергало в воздухе всеми четырьмя конечностями. Какое-то время Исполин изучал его с успокоенным, чуть насмешливым интересом, потом презрительно хмыкнув, опустил на землю. Мул лежал на боку тяжело дыша, глаза у него безумно вращались, и за скаленным ртом Огромное ручище приблизилось к Хосе Филиппе. В отчаянии силился тот отодрать от земли ноги, ставшие непослушными, но честно ступни его точно приклеились. Рука сомкнулась вокруг него. Огромная, жесткая, сильная, не рука, а каменная западня. Раскрыт рот, Хосе Филиппа издал вопль на такой высокой ноте, что сам не услыхал себя. Изледняющий душу быстротой стал возноситься вверх, замурованный в камень, издавая его при широко развинутым ртом в кошмарном сне приблизился он, как на качелях к лицу. Но изучающе глядело на него вот, двумя каменными шарами, и хотя каким-то необъяснимым образом понял, что изваяние видит, или, вернее, впитывает в себя его образ с помощью чувства аналогичного зрения. «Санта-Мария!» — сорвалась с уст Хосе Фелико. Многие его висящие над пропастью судорожно заделывались «Спокойно!» — услышал Хосе Фелико. У мыслителя не было рта. На каменном лесе только ясно обозначались толстые дубы, но вещал он внятный член раздельно, как говорящий колос Мемнон. Спокойно, букашка, жалкое мое подобие. Исполин повертел хозе Фелипы, чтобы лучше его рассмотреть, у Хасе затрещали кости. Он опять завопил и от страха. Каменные пальцы где ослабили хватку. Ясно, сказал мыслитель Это тварь хозяин той Это умеет думать Так-так, усмехнулся он Забавно Значит, козявка, ты действительно умеешь думать Это уже нечто Я умею Как есть ли на свете более достойное, более сладостное занятие, чем глубокое и непрерывное размышление?» «Санта-Мария!» – взвизгнул опять Хосе Филиппе. Взгляд его оторвался от огромного лица и скользнул в бездну, разверзшаяся за краем ладони. С такой высоты, мол, показался ему не больше мыши. Стараясь держаться поближе к пальцам, Хосе Филиппе заполз в ямочку в центре ладони. Его драные, мокрые от пота штаны плотно облепили ноги. Только размышление спасает от нестерпимой пытки бесконечной вереницы лет, продолжал мыслитель. Постоянная напряженная работа мысли, решение сложнейших проблем, вот единственный источник истинного наслаждения. Лос согнул палец, оглушив филиппа с скрежетом и легонько толкнул его в бок. «Верно, а? Нет!» – завопил Хосе филиппа не понимая, что говорит и не слыша слов ужасного собеседника. «Да, да!» – поспешил он поправиться на всякий случай, зажмурившись, чтобы не видеть ни чудовищного лица, ни бездонной пропасти. «Увы!» – продолжал мрачно мыслитель. Я только что решил увлекательнейшую проблему. Задачи попарно вращающихся девяти тел, одно из которых вращается в противоположном направлении, решение этой задачи доставило мне ни с чем не сравнимое блаженство. Мыслить 70 тысяч лет. Чудовище на секунду задумалось. Или, может, 7 тысяч? Не знаю. Не стоит и голову ломать над этой пустяковой задачей. Мыслитель резко качнул ладонь. Но для тебя, козятка, мне думается, же такая задача была бы неразрешимой. От толчка язык у несчастного Хосе отлик под гортани он поспешил воспользоваться вновь обретенным даром речи. «Опусти меня на землю! Опусти! Я оставлю твою тень в покое! Клянусь, я больше никогда не буду!» «Молчи!» Ладонь опять закачалась. И вот я безумно страдаю. Мне нужна новая проблема, чтобы я опять замолчал на тысячелетии. Силикоид без пищи для размышления Самое жалкое на свете существо Большой палец Огромной руки успел задержать Хосе Филиппа, Который беспомощно и Покатился был к краю бездны Ты хрохотная козятка Жизнь твоя, короче, промежутка Между двумя ударами моего пульса И по всей вероятности Любая придуманная тобой задача Будет столь же ничтожна И столь же незамысловато А я ищу проблему для решения Которой потребовалась бы вечность. Клянусь моим отцом и моей матерью, я никогда больше и близко не подойду к твоему подножию и не наступлю на твою тень, если только... Тише, козявка, не мешай мне. Я думаю, нельзя ли обратить тебя в хорошенькую задачу. Каменная голова приблизилась к Хосе Филиппо и долго глядела на него пустыми каменными шарами. Допустим, я раздавлю тебя. Ты, конечно, умрешь, и, конечно, ради рано и поздно твои сородичи придут сюда на поиски. Я их тоже раздавлю, и чем выше вырастет гора трупов, чем загадочнее будет их гибель. Молва об этом разойдется, как расходятся по воде круги отброшенного камня. В конце концов, другие козявки посообразительнее, чем ты, придут сюда и займутся расследованием. Если я вовремя не остановлюсь, то отыщется умник, который разгадает загадку, и уж тогда найдут способ стереть меня в порошок». «Я не хочу умирать!» – забывал Хосе Филиппа. «Я ничем не заслужил безвременной смерти!» В джунглях между тем возобновилась жизнь. Где-то в удалении, точно сочувствуя, ему защебетали попугаи. «А впрочем, это тоже проблема», — размышлял вслух Колос, пропуская мимо ушей мольбы пленника. «Она не потребует долгих размышлений, но зато добрым риском. И это придает ей особую прелесть. Пусть я брошу камень, тогда я должен высчитать скорость распространения волн в частоту и в на котором они затухнут. Интересно, смогу ли я вовремя проснуться с готовым решением, чтобы отвратить собственную гибель?» Колос опять усмехнулся. В этом, несомненно, есть что-то оригинальное, что-то совсем новое. Ничего себе задачу, от решения которой зависит вся моя жизнь. Она всерьез увлекает меня. Да-да, увлекает. Каменные пальцы хрустнули, стали сгибаться, приближаясь к Хосе Филиппе. «Жалься надо мной!» — закричал человечек, едва дыша в каменных объятиях. «Жалится!» Пальцы немного ослабили хватку. «Жалость!» Что за туманное понятие? Заключена ли в нем имманентно какая-нибудь проблема? Мыслитель помолчал. Нет, ничего не вырисовывается Опять молчание Но я понимаю тебя, козявка Допустим, я подаю тебе крупицу жалости Тогда, пожалуй, можно будет немного развлечься Хорошо, я пойду на это Так и быть, пожалею тебя Сыграю с тобой в одну маленькую игру Опусти меня на землю, освободи меня Погоди, еще не время Сначала поиграем Гранитные шары глядели на него, на взгляд их был пуст, безнадежно пуст. Игра заключается в следующем. «Я пощажу тебя, если ты докажешь, что твой ум не уступает моему. Сумей обратить меня с в камень, и ты получишь свободу. Так что думай, Ну напряги свои жалкие мозги. Итак, начинаем. Ты против силикоида. «Обратить тебя в камень?» Для Хосе Филиппа эти слова были лишены всякого смысла. Страх все еще не покидал его, но в нем вдруг стала закипать злость, разъедающая страх. Да, придумай что-нибудь. Никакую какую-то пустяковую проблему, решить которую ничего не стоит в промежутке между двумя ударами моего пульса. Мне нужна проблема одних со мной временных масштабов. Каменная рука чуть наклонилась. Ну, думай, изобретай, как погрузить меня в каменные зоны, и спасти себе жизнь. Хосе в отчаянии прижался к каменному пальцу, соскользнул вниз, уцепился, снова соскользнул, стиснув зубы, тщетно заставлял мозг работать. Он не умел думать, и это ему было известно лучше других. Он был человеком храбрым при обычных обстоятельствах, разумеется, но мыслителем не был. Еще никто никогда не хвалил его за оригинальную мысль. Даже кроткий, безобидный брат Бенедиктус и тот однажды сказал, что Хосе и так глуп, что ему и жить-то незачем. По-видимому, преподобный отец был прав, ибо конец его близок. Брат... «Брат Бенедиктус. Брат Бенедиктус сказал, что он глуп. Почему? Брат, скорее!» Рука еще сильнее наклонилась. «Только безмозглые идиоты так медленно думают!» Съехав на самый край, Хосе Филиппа невероятным усилием воли заставил себя не разжать рук, обхватившись каменных палец. Ноги его уже болтались в воздухе. Мысленным взором увидел он внизу мулы мышь, мыши, а рядом исковерканный труп. Начало длинной цепи убийств. Первое звено адской затеи. Руки у него повелели от напряжения. Только бы не сорваться. Только бы скорее. Ладонь наклонилась еще. Вдруг безумная ярость. Захрестнула все существо Хосе Филиппо, подавив страх, умножив сто крат силы. Ловко изогнувшись, он одним махом перебросил тело на огромный палец, выпрямился во весь рост. Его яркие черные глаза горели от гнева. Он потрясал перед каменной физиономией до смешного крошечным кулаком, первый раз открыто глядя в лицо врагу. С сильным звенящим волнения голосом он крикнул, бросая стукану вызов. «Ответь, кому?» — сказал Бог, да будет след «Кому?» Не заботясь о том, было ли это для человека проблемой, каменный монстр принял посылку, почуяв невозможность тысячелетней работы мысли. Его огромная длань медленно выпрямилась и стала опускаться. Она опускалась все ниже и ниже, странно подрагивая. В полутора метров из земли фософилипп и сорвался с нее. Он упал на колени, тяжело поднялся на ноги, пробежал шагов двадцать и потерял сознание. Откуда-то сверху глухо, как сквозь сон, послышался скрижущий голос. Кому? Небесный купол над чеопасом по-прежнему пылал зноем, когда Хосефелита вернулась в сознание, и он, шатаясь, поднялся на ноги. Мол, целый и невредимый, стоял, как обычно, на четырех ногах, глядя на него большими печальными глазами. Последний либо припал щекой к его тёплой шее, радуясь присутствию живого существа. Он не хотел смотреть назад, но взгляд его как магнитом притягивал туда, где внутрился Он не выдержал и обернулся обычные, знаком во всех подробностях картина творилась ему. Высокий, крутой холм с вершины которого лесом, утес причудливых очертаний, разительно похожий на гиганта погруженного в размышления. Какое-то время он ошеломленно смотрел на скалу, чувствуя, что страх отпускает его. Потом принялся ругать себя, на чем свет стоит. Те же твоя корабли, за которые звезды даже Билли и Эрмосе, горькие ли пьяницы и больше ничто. Продираешь штаны в кабачке Безмозглый чурпан, такому жить-то незачем Столько было мозгов И те проквасил вечером в кувшине с пекилой Неудивительно, что наутро упал за плогом И в беспамятстве сражался сожившей горой Задумавшись, он взял в руки сбрую И вдруг увидел, что она порвана Выискал глазами обрывки Они были разбросаны по полю на расстоянии мили К северу от того места, где он стоял Повсюду тут и там торчали валуны, которых утром не было По обе стороны от мыслителя поросли свежие, выросли свежие бугры камней, а у подножия пилело его Хосе Филиппе амбрера. Он вскинул глаза вверх. Большой обломок скалы сорвался с кручи, полетел вниз и с грохотом исчез в расщелине. Эхо дважды повторило грохот, и хосе Филиппа различил в нем мощное приглушенное бормотание. Кому сказал? Кому? «О, Боже!» – прошептал Хосе Филиппо. Трясясь всем телом, он кое-как сел на мула и, понукая, погнал его в сторону поленку. Вот лил с него ручьями. москиты, и тучи бились над его головой, но он не замечал ничего, кладя пятками бока своего мула, пока тот, наконец, не затрусил ровный легкий рысцой. «Но, му, Но! Но!»